Глава 13. Полевые цветы. Громкий крик петуха надрывался над ухом спящего директора двух вишенок. «Петух? Откуда?» Заспанная Эльза пыталась нащупать несуществующий будильник. «Вставай, Соня! Спускайся завтракать! На работу опоздаешь!» Под потолком надрывался словно пароходная сирена домовой. «Я уже почти все приготовил. Жду внизу! Подушка волшебным образом вылетела из-под головы Эль и спряталась в шкаф. Не желая просыпаться, девушка потихоньку скомкала одеяло и подложила себе под голову. Но и домовой не собирался сдавать позиции. Силой вырвал из сопротивляющихся рук смятое одеяло, расправил, сложил в квадратик и отправил к подушке на полку. «Через пять минут, чтобы была готова, или все съем сам». Открыв один глаз и осмотревшись, девушка сделала последнюю попытку досмотреть сладкий сон. Медленно сползла с кровати и на цыпочках подошла к шкафу. «Закрыл, значит». Маленький кулачок стукнул по неподдающейся створке. «Ну хорошо, уговорил. Завтра кати на работу». Соня поплелась в ванную, совсем забыв, что обещала грозному медведю не ходить в неглиже по дому. «Авось не встречу. Подумала девушка и распахнула белую дверь. Утренний душ немного взбодрил. Несколько махов руками и ногами помогли полностью прийти в себя. И уже ровно через минуту после зарядки она, счастливо улыбаясь, раскидывала свои скудные запасы одежды по комнате. «В город, что ли, сходить? Посмотреть местные магазины? Гардероб обновить?» Задумавшись, она постучала пальчиком по носику. В итоге ее выбор пал на черные короткие шорты и белую футболку с изображением смешного мультяшного зверька. «Теперь-то меня точно покормят!» Попаданка сбежала по лесенке на кухню. «Садись, моя хозяюшка, отведай кашки свежей да бутербродик с маслицем. Я тебе тут виноградный сок сделал. Кушай, поправляйся!» Мила кудахтал Рыжик, одним движением лапы заставляя тарелки и продукты Перемещаться по кухне. «Спасибо, Томас, мне очень приятна твоя забота». «Ммм, как вкусно!» Первая ложка каши отправилась в рот. «А где наш арендодатель, Михаил Иванович? Спать изволит?» «Нет, полчаса назад на море убежал. Водные процедуры, до зверя выгулять. Так многие делают перед работой. С природой сливаются, сил набираются. Наш медведь не исключение». «О чём разговор? Не обомнели?» Кухонная дверь распахнулась, впуская внутрь шеф-повара. Эльза открыла рот, пальцы разжались, и бутерброд полетел вниз маслом на тарелку. Перед девушкой стоял идеал мужчины, который сошел с глянцевой обложки женского журнала. На накачанном теле не было ни грамма жира. Голый торс украшало полотенце, перекинутое через плечо. Светлые мокрые волосы были взъерошены. По мускулистой груди стекали маленькие капельки воды. «О, небеса! Как он играет мышцами груди! Шесть! Нет, восемь кубиков пресса! Всё! Я в нирване, в эстетическом оргазме. Зачем он надел эти никому не нужные шорты?» «Эльза, очнись!» Михаил щелкнул пальцами перед лицом девушки. «Я тебя уже второй раз спрашиваю, чем тебя кормит наш домовой?» «А, ладно, и так вижу. Кашу сделал». Молодой человек отодвинул стул, сел и взял стакан со свежевыжатым соком. «А, да, кашу предложил. Ну, я, наверное, пойду». Эль медленно встала, развернулась и направилась к лестнице. Очнулась от того, что кто-то рычит над ухом. И «Я тебе говорила, одеваться приличнее. Ты почему меня не слышишь?» Оборотень нависал над девушкой. «Слышу? Я же в шортах!» Эльза подняла затуманенный взгляд на красивые мужские губы, сглотнула и произнесла. «Похоже, я все еще сплю». Провела она пальцем по чужим губам, развернулась и пошла вверх по лестнице, оставив шеф-повара в полном недоумении. и, лишь захлопнув за собой дверь в комнату, поняла, что она сделала. «Я до него дотронулась, и он меня не съел? Но Ох, как бы не опомнился и не пришел разбираться, а откуда цветы?» Блуждающий взгляд выцепил огромный букет полевых цветов на открытом подоконнике. «Неужели Михаил Иванович решил извиниться за вчерашнее поведение? Как мило!» Девушка собрала цветы и принюхалась. «Какой нежный аромат! Нужно поблагодарить и поставить в воду. Давно мне не дарили букетов». Еще не успев спуститься с лестницы, девушка услышала стук ножа по разделочной доске. «Эльза Вениаминовна, спускайся. Похоже, каша тебе не понравилась. Сейчас будет свежий салат готов. А то еще упадешь на работе без сил в какой-нибудь подсобке». «Тащи потом тебя на себе домой». Мужчина попытался улыбнуться, что у него выходило с трудом. Улыбка была похожа на оскал. «Но какой милый оскал!» Она вновь заулыбалась. «Спасибо за букет. Это вы так за вчерашнее извиняетесь или ухаживать пытаетесь?» Замерев и покраснев, пролепетала девушка, показывая медведю букет. Тот тоже покраснел и, отвернувшись, пробурчал, что никаких полевых цветочков он ей не собирал. И тем более не дарил. Больно нужно. «Но как же! Утром еще не было букета, а сейчас лежит. Только вы недавно вернулись в дом. Неужели по стене забрались и положили мне на подоконник цветы?» еще раз улыбнувшись, Сельза попыталась обойти молодого человека и заглянуть ему в глаза. «Я же сказал, что никаких цветов не дарил», — разозлился мужчина. «Томас, скажи, ты же домовой? А значит, знаешь, что происходит в нашем доме. Это Михаил Иванович цветы мне подарил». Медведь грозно зыркнул на притихшего Тома. так я же на кухне был, хотя...» Домовой изобразил на лице мыслительный процесс. «М -м, «Точно не он. Я видел, как хозяин поднимался прямо от моря по дорожке в сторону дома и никуда не сворачивал. «А кто тогда?» — Эль крутила в руках букет. «Сама, наверное, и нарвала. Поставь их уже в воду, не мозоль глаза». «Ах так, значит, это не вы. Ну ладно, следующий букет сразу выкину в окно». Эльза развернулась и убежала в свою комнату. Ну и зачем было собирать и подбрасывать букет, чтобы потом вот так ее расстроить? Томас горько вздохнул и исчез. Медведь запустил пятерню в волосы и, зарычав, швырнул тарелку с салатом в стену. — Все, больше никакой сентиментальной чуши!